Глава вторая. Тело Гейра почему-то не растворялось, хотя из шеи уже текли небольшие струйки крови. Сообщение о смерти не приходило. Рыжеволосая девушка и не думала пропадать. Глаза так и не закатились и смотрели на меня с полной осознанностью, а на губах мелькала легкая улыбка. Что за черт? На миг подумал, что она утратила все жизни, но потом вспомнил, что при обнулении должен опустошиться весь инвентарь. А в том, что у нее были предметы, я даже не сомневался. Взять хотя бы вечную отмычку. Тиера при мне спрятала ее в пространственный карман. Усмехнувшись, обдал девушку морозным потоком. Тело превратилось в прекрасную ледяную статую, запечатлевшую образ моей женщины. Я прикоснулся пальцами к ее щеке. Застывшая фигура треснула и рассыпалась мелким холодным крошевом. Игрок уничтожен. Получено десять процентов накопленного свободного опыта жертвы. Общее количество ноль. Ваша репутация минус десять тысяч двести сорок семь. Неожиданно. Раз не досталось опыта, то видимо сразу знала, каким способом отправиться в обратный путь. Так что не стала заполнять ограничитель. А еще у меня прибавилось пятьдесят очков репутации.、И、если я все правильно понимаю, то за уничтожение игрока с положительным параметром этот показатель падает. с отрицательным растет, но блин, не на полсотни же пунктов. Да Кира, если судить по цифрам, само зло воплоти. Это кто был? спросил меня Василек, когда я спустился по лестнице. Он продолжал держать в руках скидочную скрижаль. Ты ее убил? Тут же задала вопрос Лика. Да. А когда лови? Она протянула конверт. Я вскрыл его и достал лист, на котором было написано. Испугался? Рядом виднелась нарисованная рожица с высунутым языком. М-да уж. Вот вроде древнее могущественное существо, родившееся задолго до Цезаря и Клеопатры. А иногда ведет себя так, будто рависница Лики. «И что там?» — вскочив, спросила девушка. Она встала за моей спиной и, вытянув шею, попыталась рассмотреть секретное послание. «Тайн Вселенной», — сказал я, показывая изображение. Однако она и не подумала заглядывать внутрь. Либо ментальная закладка, либо ей действительно можно доверять. «Дурак!» «Так а кто это был?» Василёк, утратив фронтоватую степенность, затряс головой, пытаясь сбросить наваждение. «Его сучка! Ай!» Я отвесил ликий щелбан. «Не столько больной, всё-таки приходилось контролировать действия мощи, сколько обидный!» На меня, благодаря псионическому шлему, действие ее ауры не распространялось, так что я воспринимал девушку такой, какая она есть на самом деле. Ну а что такого? – спросила Лика, потирая ушибленный лоб и невинно хлопая синими глазками. Я же слышала вас, пока валялась на кровати. У меня такое чувство после этого было, что меня саму, ну, это самое. Но、ну, вы поняли. Причем не тридцать секунд, как это у вас обычно бывает, а на протяжении целого часа или двух, или. «Трех», — подсказал я. Все-таки Кейра стерла ей память после влияния Феромона. «Хорошо. Знаю, что Лика будет таскаться за мной некоторое время, пока я не улечу за пару тысяч километров. Но все-таки хочу видеть рядом с собой не стыдливую девчонку, которая отводит взгляд, а вот такую непосредственную и очень милую оторву. Хотя язычок бы ей не помешало подрезать. Это просто очень сильный игрок. Я посмотрел на Василька и рекомендую сделать все, что она сказала». Потрать скрижаль после получения какой-то там фазы. Прими предложение Хиркулеса, каким бы оно ни было. В содружестве делайте опор на крафтеров-зачарователей, которые создают артефакты. Все это очень важно для арены. Необыкновенная женщина. Будто не слыша меня проговорил Фрэнт. Еще момент. Проигнорировал я насчет Акелы. Не знаю, что у вас за проблемы с ним, но он не убивает просто так. Если делает это, значит так надо. Да, он при тебе, Аркадий и Марфу. Значит так было надо. Повторил я, вспоминая, как игрок переносил части их тел. Поговорю с ним. И лучше отправиться прямо сейчас. Ко мне есть какие-нибудь вопросы. Заметил, что Фран делает вздох, поэтому дополнил. Которые не касаются Кьеры. Про ее существование лучше забудь, но сделай все, что она сказала. Там э, сундук, э, который из валона. И что с ним? К этому ящику я ни на километр не подойду. Вот, кстати, ещё один способ обнулить меня. Сделать так, чтобы я потерял сознание, а затем приложить руку к сканеру на крышке. Простенько и со вкусом. Чёрт. Да раньше у нас у всех была только одна жизнь, а теперь десятки. Но такое чувство, что это не сильно-то и помогает выживанию. Эм, не хочешь ещё раз попробовать? Предложил он. Нет, я ухмыльнулся. Можешь выкинуть его, или лучше оставить его в Намали на ночь. А если кто-то попробует поднести его мне, то не обесцудь, сразу же атакую без предупреждения любого. Да, чуть не забыл. Я материализовал наконечник, который мне много месяцев назад достался от Михалыча, и протянул его Франту. Небольшой подарок. за доставленные неудобства и гостеприимство. Я кивнул на прогоревшую, а после промороженную яму и на опустошенный холодильник. Василек взял предмет и удивленно уставился на меня. Это то, о чем я думаю. Наверное. Мои люди уже побывали в пространственных брежах. Мы их четырежды находили: два раза под землей, один раз канализацией, а другой когда рыл траншею на глубине в полметра. Случайно вышло. «Считай, что теперь случайностей будет меньше». Я пожал плечами. Не подозревал, что проломы могут скрываться в таких местах. «А где находили еще два раза?» Поинтересовалась Лика, протягивая мне кружку с кофе. Говорила, что поухаживает за мной в первый и последний раз, а теперь и сама не замечает, что совершает хорошие для меня поступки. И пусть дальше не замечает. «В воздухе на высоте шестидесяти метров заметили точку, и...» «Как вы до неё добрались? Класс левитации?» «На пожарных машинах», — сказал Василёк, а после добавил для Лики. «По лестницам. А второй, после убийства обычного исчадия бездны, образовался минутный портал, и, как назло, в том месте не было портальной сетки. Прошло всего семнадцать человек». «Что-нибудь полезное получилось достать?» — подключился я, делая глоток. «А, ещё и с сахаром угадала». Молодец, девчонка. Ценю. Много крафтовых материалов. Рассказывали, что там целые горы, горы в прямом смысле. Люди получили очки характеристик и некоторые полезные способности. Ну и артефакты тоже попадались. Ничего такого, что нельзя было бы купить в Инфополе, но все же бесплатно. Хотела бы я побывать в таких местах. Мечтательно произнесла Лика. Задания сложными были, спросил я. «Что-то мне подсказывало, что девушка в свое время немало таких мест исходила. Иначе непонятно, каким образом она умудрилась получить сорок третий уровень и ранг магистра». «Магистра. Это ж как минимум сто знаков силы. Достигняя таких высот, благодаря скрытому классу, смог бы безостановочно использовать стихийные заклинания». «Э-э, какие задания?» Франт вопросительно поднял бровь. «Ну, я вкратце рассказал про элементальный раскол». Про монстров, про волны тварей, про ловушки. Заметил, что со скинутыми годами Василек преобразился. Ему, если я ничего не путаю, лет семьдесят. Но теперь его можно было принять за моего ровесника не только внешне, но и внутренне. Даже за те два месяца, что я его знаю, его поведение претерпело значительные изменения. Может быть, права Кира и возраст действительно не играют никакой роли. Пока делился информацией о своей пространственной бреши. Мы вышли на улицу, где нас ждали пару десятков бойцов. Использовали стихийного жучка на Акелле, но он скрывался в данже. Время до прихода чудовищ оставалось, так что я все-таки надеялся сегодня повстречаться с ним. Кира слишком серьезно говорила, чтобы я уходил из этих мест, так что советам девушки пренебрегать не следовало. «Нет, ничего подобного не было», — сказал Франт. Только один раз попались то ли мобы, то ли обитатели того мира, но они были неагрессивны, и вы жвачеры все равно их убили, уверенно заявила Лика, строя глазки молодому охраннику. И ведь из всей толпы смогла выцепить того единственного, кто начал смущаться. Меня там не было, Василек бросил на нее насмешливый взгляд. Но пытались. Там интерфейс не работал и колдовать не получалось. Из оружия только палки, которые валялись под ногами. а мобы все бронированные и на удары не обращали внимания. «И в чем смысл этого места?» — спросил я. «Э-э-э, ресурсы, наверное». «А со временем там как? Много прошло?» — поинтересовался я. «Все-таки уже трижды по личному восприятию терял по несколько дней. Первый раз в хаотическом расколе, потом в элементальном провале, затем в ментальной ловушке. Последнее испытание для меня длилось совсем немного». Хотя в реальной жизни пролетело полтора месяца, но、ну, вот с этим странность. Все, кто там побывали, говорят, что прошло три дня. Начали убивать себя из-за нехватки воды, а когда вернулись, оказалось, что прошло меньше суток. По возвращении все спать заваливались. В других трех брежах время было обычным, но тоже все быстро заснули. Заметил, что Василек сжимает наконечник и ввертится во все стороны, будто пытаясь найти пространственную брешь. Я подсказал, что в радиусе полукилометра нет никаких порталов, и что артефакт сам укажет, если он и появится. Фрэнд предложил мне телепортироваться к Зазеркалью, но у меня почему-то опять включился режим паранойи. Передышка закончилась. Я не знал, куда именно приведет меня артефакт перемещения, а вдруг к сундуку? Мизенцева показала, что универсальный блокератор от ментализма не панацея. Ко всему прочему существуют сотни других школ, которые не менее опасны, чем классы, отвечающие за воздействие на разум. Василек, скорее всего, понял, что у меня есть более мощный наконечник и что я его не продам. А кто я для содружества? Просто очередной человек, которому можно пожертвовать ради столь ценного предмета. Да и Кира говорила, что друзья могут оказаться врагами. А Франту я сейчас доверял. Не о нем ли была речь? В общем, лучше доберусь до Аномалии своим ходом. Не забыл активировать повязку. Всегда оставалась вероятность, что попадется какой-нибудь отморозок, который решит расправиться с человеком, устранившим тоталитарную военную кодлу, а вместе с ним и шпионов императора. И ведь плевать, если этим бойцом окажется игрок первого уровня. От автоматной очереди, если заранее не обеспокоиться за защитой, и сотый уровень не спасет. Хоть залези зельями регенерации. Но если кусок металла пройдет через мозг или сердце, это мгновенная смерть. На всякий случай дополнительно включил арканом, поставил на такой режим, чтобы ближайшие люди меня видели, а те, кто находится дальше пятидесяти метров, нет. Снайпер не зацепит. Отображение на картах игроков тоже убрал. Хотел дополнительно активировать ауру карателя, но передумал. Светящееся поле выдаст мое местоположение. Мы двигались вдоль коттеджных строений. Как я понял, на этой территории обитала администрация содружества. В нашем мире далеко не каждый может позволить себе целый дом с несколькими комнатами, хотя казалось бы, свободного жилья полно. Сотни высоток пустуют, занимают любую квартиру. Но такое место, если у тебя нет способности по определению расстояния до мобов, может превратиться в ловушку. Выползет какая-нибудь желеобразная тварь. Разрушает, а потом будет медленно тебя поглощать. А если в инвентаре не окажется обезболивающего или не хватит опыта для его покупки, то ты познаешь адскую огонью, которая растянется на часы. Никаких особых оборонительных укреплений, которые встречались во Валлонии, я не заметил. Лишь несколько автоматных вышек и символический патруль. Людей почти не было. А если и встречались, то армейские ритуалы в виде трехстроевых и отдачи воинского приветствия у них отсутствовали. К Васильку относились хоть и уважительно, но без подобострастия, что мне крайне импонировало. На уцелевших деревьев то и дело виднелись борозды от когтей тварей. Иногда мелькали уничтоженные туши монстров, которых пожирали мобы в виде многоглазых псов. На земле появились проплешины от использованной магии. Увидел и полуметровую воронку с радиусом в четыре моих роста. Неплохо кто-то жахнул. Валялись гильзы. Тем не менее жизнь вокруг казалась тихой и спокойной. О чем я и сказал Фрانتу. В тот же самый момент из-за одного забора показалась голова мальчишки лет четырех. Он зарал, показывая пальцем на меня. Этот человек плохой. Убейте его. Бойцы напряглись, но Василек сказал, что все в порядке. «До него далековато», — он кивнул в сторону ребёнка. «Не должен был почувствовать. Сколько у тебя репутации?» Глубокий минус. Я не стал вдаваться в подробности. «А, так ты у нас плохишь», — восхитилась Лика. «Отсовокупись». «Поздно. Я к тебе уже привязалась». Следующие пять минут девушка под одобрительный смех игроков измывалась надо мной, дразня меня злым дядей. Пришлось с каменным лицом терпеть выходки. Ну и не убивать же ее в самом-то деле, хотя М -м, ладно, потерплю. Обойцы-то, как погляжу, не сильно-то меня и любят. Ну еще бы, один из их начальников выделил меня из толпы. В принципе, плевать. Пока не проявляет никакой агрессии и не выходит на конфликт, то можно не обращать внимания. А их мысли мне попросту безразличны. Пускай думают, что хотят. Мы подошли к ряду однообразных армейских ВАЗиков, на которых любят разъезжать всякие генералы. Поначалу я не понял, что меня смутило в этих машинах, но потом заметил, что у всех у них одинаковые номера, а внизу лобового стекла виднеется небольшая вмятина. Видимо, аномалия раз за разом штампуют однообразную технику, а грузчики перегоняют ее сюда. Повезло содружество с зазеркальем. Ничего не скажешь. И если подумать, то тула неисчерпаемый источник продовольствия. Не удивлюсь, если через год это поселение окажется чуть ли не самым густо заселенным из всех объединений земли. Василек неожиданно замер, его взгляд затуманился, а потом он, нахмурившись, произнес: "Так, фрол, спасибо за". Он выплатил наконечник и скрежаль и тут же спрятал их в инвентарь. Если что-то понадобится, сразу же зави. Зевс. Обратился он к пареньку, который смущался под взглядами Лики. Сегодня повсюду сопровождаешь их, отвозишь к любому месту. Понял. Покраснев, кивнул боец. Девушка вновь переключилась на него, задорно поигрывая бровками и покусывая нижнюю губу. Тебе сейчас что-нибудь надо? спросил Фрэнк, спешно материализуя артефакт перемещения. Его глаза будто говорили, торопись с ответом. Да. «Я в очередной раз активировал стихийного жучка, но Акеллу так и не обнаружил». «Ах, видимо, сегодня не судьба. Есть у вас какой-нибудь умник, который знает, какие зелья и артефакты нужно хранить в инвентаре?» «Да, Грубер», — назвал он имя игрока. «Зевс, отвезешь к нему, потом на склад». «С Акеллой что?» «Он в данже, не спрашивай, как узнал». «Хорошо, все, нужно бежать». Василек сдавил сферу, напоминающую шар для гадания. Предмет треснул, унося Франта в неизвестность. Видать что-то важное, сказала Лика. Никогда я его таким возбужденным не видела. Письмо от Херкулеса, предположил я. Если так, то непонятно, что ему такого могли прислать. Всегда степенный и неторопливый Франц смылся, будто где-то вспыхнул пожар. Тебе есть до этого какое-то дело? Нет. Вот и не забивай себе голову. порекомендовала девушка, хотя секунды ранее сама завела эту тему. «Эй, красавчик, вези нас к Груберту! Да не смотри ты на меня так!» Она подошла к парню и класнула зубами, на считанные миллиметры разменувшись с его носом. «Не съем. Мы вот на этих машинках поедем?» Лика постучала по вазику. «Если да, то я спереди. Фрол, ты пристраивайся сзади!» «Брррр!» Как-то двусмысленно прозвучало. «Ну чего замерли? Садитесь и ехайте!» В смысле, грузимся и отправляемся, товарищ любитель всякой гуманоидной архаики. Она открыла мне дверь. Прошу на посадку. Я изобразив поцелуй, отправился на указанное место.